Мужичок. Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке желтых башмаках, свиным рылом в калашный ряд. Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке в желтых башмаках. Вот. Мой пэр северает, что я мужик не можу, я с вилла желе бланшу с юржону. C'est comme si euh, toute toute sa grosse richesse euh c'est riche